Элджернон Блэквуд Человек, который был Миллиганом Миллиган критическим взором окинул неопрятную комнату. Хозяйка стояла позади, стараясь определить, согласится он снять ее жилье или нет. Скрестив на груди руки, она оценивающим взглядом следила за Миллиганом. Он работал в туристическом агентстве, а в свободное время писал киносценарии. Больше всего в этой невзрачной квартирке его привлекали высокие раздвижные двери. Собственно, ничего, кроме скромной комнатушки до завтрака по утрам, ему и не требовалось. Однако Миллиган вдруг представил, как сидит в своём кабинете и пишет сценарии, и уж они-то непременно принесут ему удачу. соблазн был велик он станет литератором да ещё с собственным кабинетом он начал торговаться квартирка ничего себе но плата полагаю могла бы быть более умеренной миссис бостексэр миссис бостэк подхватила хозяйка и тут же стала жаловаться на непомерно растущие цены в этом не было никакой необходимости потому что миллиган уже решив снять эту квартиру пропускал мимо ушей её стенания Давая миссис Бост так выговорится, он прошёлся по комнате. Внимание его привлёк китайский рисунок, висевший над покрытой плисом каминной полкой, человек, плывущий по озеру лодки. Миллиган просто взглянул на него, ничего более. Как ни как смотреть на рисунок было интереснее, чем внимать нудным пречитаниям хозяйки. Но там, мгновенно перехватив его взгляд, тут же прервала свой скорбный экскурс в экономику. Китаиская. Это мой покойный муж её привёз из самого Гонконга. Миллиган невольно улыбнулся. Судя по тому, как старательно она выговорила экзотическое слово Гонконг, чувствовалось, что эта картина является предметом её гордости. Замечательный рисунок, поддакнул он. Возможно, даже ценный. Среди этих китайских картин попадаются, насколько мне известно, весьма редкие. Стоил рисунок никак не более двух шиллингов, и Миллиган это знал, но путь к сердцу миссис Босток был найден, и она мгновенно согласилась уменьшить плату за квартиру на шиллинг. Разумеется, этот рисунок её благоверный в бытность своим морским капитаном попросту где-то стащил. Однако миссис Бост, судя по всему, считала эту безделушку настоящим шедевром, который она явно приберегала на чёрный день, чтобы если возникнут трудности продать за кругленькую сумму. Итак, Миллигану по чистой случайности посчастливилось найти слабое место своей хозяйки. Человек честный и порядочный, Миллиган не стремился использовать своё открытие. Однако почти каждый день один из них двоих обязательно упоминал в разговоре китайский рисунок. И хотя тема эта уже успела ему изрядно прискучить, он вынужден был постоянно к ней возвращаться, из вежливости подолгу рассматривая нарисованного китайца, сидящего в лодке в спане комнате. Этого обитателя небесной империи, который зная себя грёб по безкоризненно глянцевой глади озера, несколько не продвигаясь вперёд, он вскоре мог представить с закрытыми глазами Всякий раз, когда миссис Босток по своему обыкновению пыталась вовлечь его в какую-нибудь нудную беседу, он многозначительно перемещал взгляд с её смуглого лица на рисунок, и хозяйка тут же замалкала, благоговейно глядя на китайский шедевр. Оставалось немного сказать пару восхищённых слов. "Ох, как мне нравится ваша картина", с чувством восклицал в таких случаях Миллган. "Она превосходно здесь смотрится". Он бережно поправлял раму и носовым платком смахивал с неё пыль. Не то, что вся эта современная мазня. Так уж получилось, что сюжет рисунка ассоциировался у него с одним из рассказов Лавкаддио Хирна. Однажды Миллеган устроил своему клиенту удачную поездку в Японию, и тот в благодарность преподнёс ему сборник китайских рассказов Хирна. Подобных книг Миллеган не читал, ведь в них не было ничего кинематографичного. Поэтому он эту странную книгу продал за шиллинг букинисту. Впрочем, полистать он её полистал, и один из рассказов очень ему запомнился история о картине, на которой был изображён человек в лодке. Герой рассказа, подолгу созерцая сидящего в лодке человека, вдруг стал замечать, что он двигается, гребёт в его сторону. В конце концов он выплыл из картины прямо в храм, в котором стоял наблюдающий за ним герой рассказа. Миллигану история показалась глупой, хотя память запечатлела всё до единой детали. Они не выходили у него из головы. Очень уж реалистичным был этот рассказ. И всякий раз, когда Миллиган встречал на улице китайца или продавал билеты в Японию и Китай, он ловил себя на мысли, что думает о человеке в лодке. Его образ плавно выплывал перед его мысленным взором и исчезал вновь. Миллигану даже стало нравиться воскрешать его в памяти. Разумеется, в тот момент, когда он впервые взглянул на шедевр миссис Босток, висевший над покрытой плисом каминной полкой, ему сразу вспомнилась картина из рассказа Хирна. Человек в лодке на мгновение выплыл из его памяти и вновь растворился в ее туманной дали. «Замечательный парень этот Хирн», — думал Миллиган. «В его истории не было ничего сверхъестественного, ничего из ряда вон выходящего». ни малейшего намёка на мистику. И тем не менее, сама идея рассказа была настолько необычна, что проникнув однажды в сознание Миллигана, она уже не выходила у него из головы. А с тех пор, как молодой человек увидел шедевр миссис Босток, стал буквально преследовать его. А что, если он имел в виду именно этот рисунок? пришло Мелигану в голову, когда он работал над очередным сценарием, который должен был обеспечить ему богатство и славу. Очень может быть. Наверное, это всё же старинный рисунок. Да к тому же так похож на тот, что описал Хирн. Но каким образом? Впрочем, почему бы и нет. Действительно, почему бы и нет? В конце концов, каждый человек наделён воображением, а литератор тем более. Частенько Миллиган засиживался за работой до утра. Свет от газовой лампы освещал исписанные страницы озера в Китае, лодку, спину, руки и косичку крохотного китайца, который без устали греб по безмятежному китайскому озеру, не продвигаясь ни на дюйм. Сюжет, который он тогда писал, как нарочно развертывался в Китай. Однажды ночью, то и дело поглядывая на висевшую над камином картину, Мелинг к своему немалому удивлению заметил, что вид человека в лодке каким-то странным образом стимулирует его творческое воображение. В неверном свете газовой лампы китайский шедевр "Месяц бастек" буквально оживал. Было так легко представить себе лодку, воду, даже движение человека, а эти танцующие тени, как они играли на руках и спине китайца, как трепетали на вёслах и бортах лодки. Потом, когда в два часа ночи улицы Лондона погрузились в тишину и в городе воцарился покой, Миллиган в очередной раз, взглянув на рисунок, вдруг похолодел. Ему показалось, что он уловил едва заметное движение. Человек на картинке мерными взмахами весел гнал лодку в его сторону, однако к берегу не приближался. И странно. Работа сразу стала спориться. Появилось нужное настроение, эпизоды сами собой выстраивались в сюжет. «Этот китаёза живой!» — шептал он вслед за Томасом Верком, называя китайцев китаёзами. «Богом глянусь! Он гребёт, и его весла двигаются. Я оживил его своим вдохновением и теперь просто обязан создать что-то великое». И его фантазия, вдохновленная мрачным покоем спящего города, взмывала на недосягаемые высоты. Таково было начало удивительного приключения, выпавшего на долю литератора Меллигана, воображение которого проявлялось в предрассветные часы, но сценарием которого никогда не суждено было стать фильмами. «Зачем вообще их писать?» — вырвалось у него однажды в разговоре со мной. «Если я могу жить в них». Сказал он мне это в Пекине лет 10-12 назад. И я, возможно, оказался единственным, кто когда-либо был посвящен в тайну того уникального сценария, в котором жил Миллиган. Впрочем, в Пекине его звали вовсе не Миллиган, и работал он не в туристическом агентстве. В свои 38 он был богат, влиятелен и занимал завидные положения в тамошнем английском обществе. Но не это важно. Важно то, что... Как он вообще очутился в Китае? А именно этого он и не знал. Да-да, он понятия не имел, каким образом оказался в Китай. Этот человек ровным счётом ничего не помнил ни о своём путешествии в Китай, ни о тех биржевых операциях, благодаря которым начал процветать. Воспоминания его ограничивались китайским периодом жизни, когда он неожиданно оказался участником крупных и многообещающих сделок в Пекине. из его жизни попросту выпали несколько лет. Амнезия, так это кажется называется, говорил он, когда наше случайное знакомство уже переросло в дружбу. То, что мог мне рассказать он рассказывал откровенно, не пытаясь скрыть те загадочные обстоятельства своей жизни, которые для него самого так и остались тайны за семью печатями. Наверное, был рад открыться человеку, у которого его странная история не вызывала снисходительной усмешки. Вероятно, между мной и человеком, которого звали Миллиганом, существовала какая-то связь. И открыл ее случай. Некоторые называют это судьбой. Когда я слушал его невероятную историю, то поклялся, что по возвращении в Лондон непременно найду миссис Босток и куплю эту чудесную картину. Мне не терпелось собственными глазами взглянуть на этот китайский рисунок. Я надеялся, что миссис Босток уступит мне свой «шедевр», Ведь хранила же она его зачем-то на чёрный день. Стало быть, рассчитывала на прибыль. Что же касается Миллигана, то всё произошло, наверное, так. Сначала он неожиданно для себя самого заинтересовался Китаем и всем китайским. Потом, внезапно возникнув, интерес этот начал стремительно расти. Миллиган читал книги, беседовал с путешественниками, изучал географию, историю и культуру Китая. Психология жителей Поднебесной до такой степени захватила его, что это стало превращаться в манию. Он бредил Китаем. Все его мысли были направлены на то, чтобы уехать туда. Мечты о Китае не оставляли его ни днём, ни ночью. Милиган не располагал ничем, что могло бы сделать поездку возможной. У него не было ни денег, ни времени, ни возможностей. Так что в Лондоне обитала лишь его телесная оболочка, поскольку фактически он уже давно жил в Китае. Ибо там, где живёт душа человека, живёт и он сам. Мало ли было таких, кто задолго до того, как сойти на экзотическую землю Африки, слышал зов пустыни и ощущал силу магнитческого притяжения Египта. В этой одержимости Китаем не было ничего непонятного или странного. Более того, По роду своей деятельности Миллиган должен был убеждать клиентов в том, что та или иная страна подходит ему как нельзя лучше. Вот он и внушил себе мысль о Китае, стране, где его ждёт другая жизнь. Вот, собственно и всё. Само собой разумеется, китайский рисунок приобрёл для него ещё большее значение, так что он всё чаще и пристальнее стал всматриваться в это окошко в Китай. Миллиган измучил меня рассказами об этом рисунке. Он посвятил меня в такие его нюансы, о которых, наверное, не подозревал и сам художник. Плывущий в лодке человек стал для него фигурой знаковой, чем-то вроде священного символа, в котором сфокусировались самые страстные и тщетные его желания. Однако рано или поздно в его рассказе наступал момент, когда я внимал ему с каким-то противоестественным, меня самого пугающим интересом. И было отчего. Ведь он утверждал, что картинка менялась. Сидящий в лодке человек двигался. Заметив однажды это едва уловимое глазом движение, он впоследствии с первого взгляда определял происшедшие в рисунке перемены. «Движение!» — завороженно шептал он, и я с невольной тревогой отмечал странный блеск в его глазах и сильную дрожь, то и дело пробегавшую по крепкому телу. Впечатлило прежде всего та неподдельная искренность, которая сквозила в рассказе Меллиган. В его голосе звучало такое трепетное волнение, что сомневаться в подлинности переживаний этого человека было просто невозможно. Если раньше был виден лишь затылок китайца, то однажды ночью он как будто слегка повернул голову и теперь казалось, через плечо заглядывал в комнату. И хотя самого движения Меллиган не видел ни разу, Рисунок стал меняться день ото дня. Голову китаец больше не поворачивал, его лицо теперь было видно только в профиль, а вот в положении лодки, вёсел и рук глаз внимательного наблюдателя отмечал те или иные изменения. Иногда по нескольку раз на дню фигурка китаеца явно росла, его лодка подплывала всё ближе. Я с ужасом осознавал, шептал человек, который был милеганом Что он плывёт за мной? Холодный пот выступал у меня на лбу при виде того, как расстояние между нами мало-помалу сокращалось. По мере приближения китайца меня охватывал всё больший страх, страхи и, и какой-то необъяснимый восторг. А как же хозяйка? Неужели она не замечала этих метаморфоз с рисунком? Осторожно осведомился я, опасаясь обидеть моего собеседника недоверием. Миссис Босток всё это время болела, и не вставала с постели. «Ну, а прислуга?» — настаивал я. «Или кто-нибудь из знакомых?» Миллиган смутился. «Девушка, которая убиралась в квартире, как будто ничего не замечала», — честно признался он. «А потом ни с того ни с сего без всякой видимой причины взяла расчет. Следующая — то же самое. Я их никогда ни о чем не спрашивал. А что до знакомых...» Печальная улыбка тронула уголки его губ, то я боялся их приводить. Боялись, что они могут не увидеть того, что видели вы? Миллиган пожал плечами. Боялся, как эхо повторил он, глядя мимо меня на зашторенные окна своего кабинета. Впечатление от его рассказа было столь сильным, что меня пробирал озноб даже под жарким пекинским солнцем. Действительно, было что-то кошмарное и гипнотизирующее в этом медленном и неотвратимом приближении человека в лодке из магической перспективы китайского рисунка. И тому, кто парализованный ужасом, обречённо наблюдал, как утлы судёнышко всё ближе подплывает к его лондонской комнате, оставалось только ждать. Лодка держала курс прямо на меня. Именно этого и хотел сидящий в ней китаец. Всплыть ко мне в комнату. Он плыл за мной, прошептал Миллиган. Внезапно он перегнулся ко мне, и от его высокого голоса, словно ногтем по стеклу царапнувшего слух, нервы мои болезненно заныли. И в конце, в концов приплыл. Он забрал меня с собой. И теперь я вместе с ним на том рисунке. Я вовсе не в Китае, как вам может показаться. Это, он стукнул себя в грудь, не я. «Тот, кто сейчас с вами разговаривает, не Миллиган. Миллиган остался на том рисунке, плывет с китайцем в той лодке. Он не двигается. На него смотрят другие жильцы и миссис Босток. А он, ни жив, ни мертв, сидит в неподвижной лодке. Маленький, маленький, не мертвец, но пленник. Не дышит, ничего не чувствует. Он нарисованный и в то же время живой». и будет заключён в магическую перспективу этого безмятежного китайского озера до тех пор, пока время или смерть не разрушит рисунок. Казалось, сидящий передо мной человек вот-вот потеряет сознание, но что удивительно, ни на миг не усомнился я в правдивости его слов, не говоря уже о том, чтобы счесть его безумцем. Поразительно, но эти в высшей степени странные речи, к которым любой другой на моём месте отнёсся бы как к болезненному бреду, Сходили с уст делового человека, удачливого предпринимателя и крупного финансиста. Миллиган быстро пришел в себя. Он всегда умел держать себя в руках и сразу рассказал мне, чем закончилась вся история. Однажды была уже весна. Он вернулся домой после веселой вечеринки около четырех часов утра. За ужином он не пил и, хотя усталость давала о себе знать, довольный проведенным вечером совсем не хотел спать. Войдя в тонувшую в предрассветных сумерках комнату, он стал зажигать газовую лампу, при этом его взгляд случайно упал на висевшее напротив зеркала. В отражении он увидел китайца, стоявшего рядом с лодкой, и китаец и лодка были гигантских размеров. Милиган так и сказал: гигантских размеров. Но, разумеется, это ему просто показалось. так как в сравнении с миниатюрными фигурками рисунка, стоявший сейчас перед покрытой плисом каминной полкой, человек действительно выглядел гигантом. Стена и камин куда-то пропали, и комната теперь словно распахнулась в подернутое туманной дымкой пространство. Но с лодки покоился на песчаном берегу рядом с китайцем, а закрепленные в уключенных весла с тихим плеском покачивались в прибрежных волнах, уже омочивших ноги Миллигана. Чувствуя, как в ботинках хлюпает вода, Он глубоко вздохнул. Да-да, не вскрикнул, не упал в обморок, лишь глубоко и с облегчением вздохнул, ибо не испытывал ни страха, ни удивления, а то странное чувство какой-то самозабвенной покорности и уж совершенно невесть откуда взявшегося лекавания, которое преисполнило его душу, было настолько далеко от всего известного ему ранее, что он из звука не мог издать. Китаец поманил его И плавно кивая головой, начал медленно отступать к лодке. Миллиган повиновался, следуя за ним, как сонная муха. Он прошлё полнесколька шагов по воде и забрался в лодку. Китаец взял вёсла и стал неторопливо гребать вглубь респуска. Привычный мир всё дальше удалялся от Миллигана, который только сейчас начал осознавать, что плывёт наконец в страну своей великой мечты. На протяжении всего обратного пути на походе этот самый поразительный из всех, что мне когда-либо доводилось слышать в рассказах, преследовал меня словно призрак. Перед моими глазами то и дело возникал Миллиган и тот огромный фишенебельный дом, в котором он рассказывал мне свою удивительную историю. Дом принадлежал ему и был построен на его средства, нажатые благодаря расчётливому уму этого делового человека. С того момента, как он сел в лодку, его память не сохранила ничего. Обрёл он себя лишь уже разбогатев и обжившись в Китае. Однако в жизни его по-прежнему недоставало нескольких лет, да и личность свою ему, на мой взгляд, так и не удалось до конца восстановить. В ней как будто зияла какая-то зловещая прореха, сквозь которую сквозил потусторонний холодок. Время от времени, поглядывая на записанный в блокноте адрес миссис Босток, я молил Бога о том, чтобы она была жива, и, несмотря на добрый десяток промозглых лондонских зим, сохраняла ясный ум и твердую память. С Миллиганом мы договорились, что я сразу отошлю ему к облограмму, даже условились о ее содержании. По его категорическому, так и оставшемуся непонятным мне настоянию, моя депеша должна была представлять один из двух вариантов. «В лодке двое», Еле в лодке 1. Судьба мне благоволила. По наведённым мной справкам миссис Босток была жива и жильцов в настоящее время не держала. Однако, прежде чем идти по известному адресу, я посетил отдел периодики в Британском музее и обнаружил там статью Таинственное исчезновение Джеймса Миллигана. Выяснилось, что в своё время загадочному исчезновению Миллигана, ставшему настоящей сенсацией, были посвящены целые колонки. Дотошные журналисты обнаружили десятки фальшивых улик. Полиция подозревала, естественно, что речь идёт о кровавом преступлении. В общем, Миллиган как сквозь землю провалился и официально считался без вести пропавшим. И вот, наконец, я находился в той самой неопрятной квартире, в которой жил когда-то он, и с каким-то почти мистическим трепетом, предвкушая нечто чудесное, осматривал комнату с заинтересованным видом человек, о собиравшийся их снять. Позади, скрестив на груди руки и пронизывая меня таким же оценивающим взглядом, каким 10 лет назад взирала на своего тогдашнего посетителя, искавшего жильё, стояла миссис Босток. Возможно, я выглядел богаче, чем выглядел тогда он, однако даже в этом случае она уделяла мне слишком много внимания. Когда я заметил висевший над покрытой плисом каминной полкой китайский рисунок, по моему телу пробежала нервная дрожь. Восторгаясь мастерством художника, я поймал себя на том, что голос мой слегка подрагивает. Это мой покойный муж привёз из самого Гонконга. Слово в слово повторила она фразу, сказанную много лет назад. От волнения у меня перехватило дыхание, так что прежде чем продолжить, я был вынужден сделать небольшую паузу, и все равно голос мой звучал несколько сипло. «Видите ли, я коллекционирую китайскую графику? Рисунок ваш любопытный, и я мог бы предложить вам за него некоторую сумму». «А кто к нему только не приценивался?» Слукавела хозяйка, пытаясь таким образом набить цену. Пять фунтов, полагаю, вас устроит, небрежно бросил я, и тут же, всмотревшись в рисунок, неуверенно пробормотал: Вот только эта фигурка сидящего в лодке человека, да, да, разумеется, она удивительна. Но дело в том, любезнейшее, что китайские художники никогда не переполняли свои произведения людьми. Так что ничего не поделаешь, если окажется, что на картинке ни одна фигурка а две, и, придвинувшись к рисунку, я стал внимательно в него всматриваться, надеясь, что хозяйка последует моему примеру, то цена, конечно же, будет значительно меньше. Услышав о пяти фунтах, миссис Босткс содрогнулась всем своим телом и глубоко вздохнула. Движимая жадностью, она подошла. Теперь мы стояли бок о бок у картины и изучали её. Некоторое время хозяйка не могла вымолвить ни слова. Потом с её губ сорвался звук, который должен был вылиться в крик, но так и остался хрипом. Пытаясь совладать со своими эмоциями, она, как пойманная рыба, хватала ртом воздух, глаза её вылезли из орбит. Оттолкнув меня, она вплотную придвинула к рисунку своё лицо, вытаращив на него невидищие глаза. Боже мой! Их двое! побелев как мел, прошептала она. Двое! А второй это он, он. Казалось, она вот-вот упадёт в обморок, и я уже приготовился её подхватить, хотя сам чувствовал себя не лучше. Покачнувшись, хозяйка повернула ко мне своё искажённое ужасом лицо. "Мистер Миллиган", прохрипела она, потом перевела дух и уже вполне нормальным голосом добавила: "Это мистер Миллиган. Так вот, где он столько лет скрывался? А я и не замечала". и рухнула на пол. Лицо второго человека было обращено к комнате. Он как раз пытался вытолкнуть лодку на берег, ошибиться было невозможно. Спустя полчаса я уже отправлял телеграмму в Пекин. В лодке двое. Развязка наступила 3 дня спустя, когда я решил устроить шедевр у Миссис Босток, временно хранившемуся у меня настоящую экспертизу и пригласил к себе несколько специалистов, каждый из которых был весьма известным в своей области человеком. Разумеется, в течение тех 3 дней, пока рисунок висел у меня в спальне, я неоднократно подвергал его самому тщательному визуальному исследованию, но странно. Всякий раз, когда я вглядывался в лицо и фигуру Миллигана, какой-то потусторонний холодок пробегал по моему телу. А волосы, словно подхваченные этим призрачным сквозняком, вдруг сами собой вставали дыбом. Когда, вернувшись в тот день домой, я направился к лифту, ко мне подошёл консьерж и, вручая только что полученную телеграмму, сообщил, что в квартире меня уже ожидают гости. Действительно, поднявшись к себе, я обнаружил сидевших в гостиной экспертов: химика, торговца произведениями искусства и медика, занимавшегося вопросами паранормальных явлений. Ожидая меня, они уже успели познакомиться, так что я, извинившись за опоздание, сразу принёс из спальни рисунок и положил перед ними на столик. По окончании экспертизы я намеревался рассказать им ту загадочную историю, которая была связана с китайским шедевром. Кроме того, мне хотелось задержать медика и потолковать с ним с глазу на глаз. Когда мои гости молча склонились над рисунком, я не выдержал искушения и тоже взглянул на него поверх их плеч. В лодке сидел только один человек китаец, повернувший спиной к комнате. Он неторопливо греб, не возмущая всхвами своих вёсел, без укоризненно глянцевой поверхности озера. Первым высказался торговец. Повертев рисунок в руках, он безапелляционно заявил, что красная цена этой безделушки шилинг. Химик вообще не произнес ни слова, а медик вдруг резко обернулся и, как-то странно взглянув на меня, сказал, что я делаю ему больно. Тут только я пришел в себя и, недоуменно опустив глаза, увидел, что в прострации судорожно вцепился в плечо медика. В гостиной повисло гробовое молчание. Выждав пару минут, эксперты дружно поднялись и, кивнув на прощание, двинулись к дверям. Задерживать медика я не стал. Оставшись один, я вспомнил о каблограмме и вскрыл её. Содержание депеши меня сейчас не интересовало, просто чтобы стряхнуть наконец на ожидания, мне надо было на чём-то сосредоточиться. Каблограмма была послана из Пекина одним из знакомых Меллигана. Вчера от сердечного приступа скоропостижно скончался Меллиган. Элджернон Блэк человек, который был Миллиган. Читал Сергей Бельчиков.